Глава тридцать шестая. Ваша миссия еще не закончена, прозвучал голос в телефоне Авилы. Авила на заднем сидении такси Убер внимательно слушал новые указания. Возникли непредвиденные сложения, быстро говорили ему по испански. Вам необходимо направиться в Барселону немедленно. В Барселону. Авила должен был ехать в Мадрид и ждать дальнейших указаний там. Есть все основания считать, продолжал его собеседник, что два единомышленника мистера Кирша направляются в Барселону с целью найти способ для запуска презентации Кирша дистанционно. Авилло насторожился. Разве такое возможно? Мы до конца не уверены. Но если им это удастся, работа уже сделанная вами потеряет смысл. Нам срочно нужен человек в Барселоне под прикрытием. Добирайтесь туда как можно скорее и сразу позвоните. На этом разговор закончился. Как ни странно, плохие новости отчасти порадовали Авилу. Я еще нужен. До Барселоны дальше, чем до Мадрида, но все равно с хорошей скоростью это несколько часов по пустым ночным автострадам. Не теряя ни минуты, Авило достал пистолет и представил к затылку водителя. У того задрожали руки на руле. Едем в Барселону, скомандовал Авило. таксист на первой же развязке съехал с трассы в направлении города Витория-Гастейс и вскоре уже мчался по магистрали А1 на восток. В этот час на дороге встречались только огромные фуры, которые спешили доставить груз в Памплону, Уэску, Льейду и, наконец, в один из самых больших портовых городов на Средиземном море – Барселона. Авела до сих пор не мог полностью поверить в странную череду событий, которые происходили с ним в последнее время из глубины беспросветного отчаяния я вознёсся к моей великой миссии на мгновение он снова провалился в страшную яму воспоминаний когда в дыму, окутавшем кафедральный собор Севильи, он в отчаянии смотрел на залитый кровью каменный пол туда, где только что были его жена и сын понимая, что их больше нет несколько недель после взрыва в соборе Авило не выходил из дома Он лежал на кровати, его белодрожь мучили бесконечные кошмары. Огненные демоны тащили его в мрачную бездну, где было только отчаяние, мрак безсильный, гнев и удушающее чувство вины. Это бездна, чистилище, – шептала ему монашка, одна из сотен штатных утешительниц, которых церковь направила к выжившим в той страшной трагедии. Ваша душа заключена в темном каземате. — Единственное спасение — прощение. Вы должны найти в себе силы и простить тех, кто совершил это страшное зло, иначе гнев дотла выжжет вас изнутри. Она осеняла себя крестным знамением. — Все прощения. Ваше единственное спасение. — Все прощения. Авила даже не мог говорить. Демоны сжимали ему горло. В эту минуту слепая жажда мести казалась ему единственным спасением. Но месть кому? Никто так и не взял на себя ответственность за взрыв в соборе. Кажется, что акт религиозного терроризма невозможно простить, говорила монашка. Но вспомним, что творила на протяжении веков инквизиция во имя господня. Под знаменем веры мы убивали невинных женщин и детей. За это мы должны были просить прощения у мира и у своей паствы. Но прошло время, и мы исцелились. Потом она читала ему из Библии «Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». В ту ночь Авела в одиночестве стоял перед зеркалом. Оттуда на него смотрел незнакомец. Этому человеку слова монашки «Виду». не принесли утешения. Простить, подставить другую щеку. Я столкнулся с таким злом, которому нет прощения. В приступе ярости Авил ударил кулаком по зеркалу, посыпались осколки, и он в мучительных рыданиях повалился на пол ванной комнаты. Во время службы на флоте Авил отличался удивительным самообладанием, был примером дисциплинированности, выдержанности, верности, чести и долгу. Но того человека больше не было. Неделю за неделей Авилло проводил в тумане, глуша горя алкоголем и успокоительными, и вскоре дошел до состояния, когда без отупляющего действия таблеток не мог прожить и часа. Всякий контакт с людьми будил в нем злобу. Через несколько месяцев флотское начальство без лишнего шума отправило его в отставку. Боевой корабль оказался в сухом доке. Флот, которому Авилла отдал всю свою жизнь, выделил ему скудную пенсию, которая едва позволяла сводить концы с концами. Мне пятьдесят восемь, думал он, у меня нет ничего. Он целыми днями сидел в гостиной, смотрел телевизор, пил водку и ждал хоть какого-то луча света. Самый темный час бывает перед рассветом. Снова и снова повторял он себе, но старое доброе морское правило не работало. Не всегда после самого темного часа наступает рассвет. Вдруг понял он, никакого рассвета не будет. Дождливым утром в свой пятьдесят девятый день рождения, пришедшийся на четверг, глядя на пустую бутылку водки, но уведомление о выселении из-за неоплату, Авила собрался с духом, достал из шкафа табельный пистолет, зарядил его и представил к виску. Прости меня, прошептал он, закрыв глаза, и нажал на спусковой крючок. Звук оказался каким-то очень тихим, щелчок, а не выстрел. Ко всему прочему и пистолет отказался стрелять. Дали знать о себе годы, проведенные дешевым парадным пистолетом без чистки в пыльном шкафу, даже на этот шаг в сущности трусливый, Авило оказался неспособен. В бешенстве он направил пистолет в стену, на этот раз прозвучал оглушительный выстрел. Авило почувствовал, как его и кру словно обожгло, и пьяный туман в голове на мгновение сменился вспышкой невыносимой боли. Визжа он упал на пол и схватился за ногу, из которой текла кровь. Перепуганные соседи колотили в дверь, были полицейские и сирены, и вскоре Авило оказался в областной больнице Севильи Сан-Лазар, где ему пришлось давать объяснения, каким образом, пытаясь покончить с собой, он прострелил себе ногу. На следующее утро в палате, где лежал униженный и оскорбленный адмирал, появился посетитель. "Вы плохой стрелок", сказал молодой человек. "Неудивительно, что вас отправили в отставку". Прежде чем Авила успел ответить, посетитель раздвинул шторы и палату залило солнечным светом. Авила зажмурился, а когда вновь открыл глаза, заметил, что парень накачанный, с хорошо развитой мускулатурой. На нем была футболка, а на футболке Лик Иисуса Христа. «Меня зовут Марко», — сказал он с андалузским акцентом. «Я ваш инструктор по реабилитации. Я сам попросился к вам, потому что нас кое-что связывает». «Служил», — спросил Авила, заметив его отрывистую манеру говорить. «Нет». Парень пристально посмотрел на Авилу. «Я тоже был там в воскресенье, в соборе, во время террористической атаки». А Вилла с недоверием посмотрел на него. — Ты был там? Парень закатал штанину и показал протез. — Понимаю, вы прошли через ад. А я вот играл в футбол. Меня брали в профессиональную команду. Так что не ждите от меня большого сочувствия. Я считаю, Бог помогает тем, кто способен помочь себе сам. А Вилла не успела помниться, как Марко посадил его в инвалидную коляску, Привез в небольшой тренажерный зал и поместил между параллельными брусьями. «Будет больно», — предупредил он, — «но надо попытаться дойти до конца. Дойдете и отправитесь на завтрак». Боль была невыносимой, но жаловаться одноногому не поворачивался язык. И Авила, стараясь максимально помогать себе руками, кое-как дотянул до противоположного конца брусьев. «Отлично», — сказала Марка, — «теперь обратно». — Но ты же сказал... — Да, сказал, но соврал. — Давайте обратно. А Виллу с удивлением посмотрел на Марку. Адмиралом уже так давно никто не командовал, что ему стало даже интересно. Это заставило его снова почувствовать себя молодым, как в те далекие годы, когда он был зеленым новобранцем. А Вилла повернулся кругом и заковылял обратно. — Скажите, — спросил Марка, — вы посещаете службы в кафедральном соборе? — Нет. — Страх? — Страх? Авила покачал головой. Не на весь. Марку рассмеялся. Понятно. Не бось монашки советовали простить террористов. Авила замер на Брусиевых. Точно. Мне тоже советовали. Я пытался. Не получилось. Он усмехнулся. Монашки давали нам плохие советы. Авила посмотрел на Лиг Христа на футболке. На этой суде по всему по-прежнему, конечно, я христианин. Еще более искривый, чем прежде. Мне посчастливилось найти свое дело — помогать жертвам врагов Господа. Благородное дело, с завистью сказал Авилла. Его собственная жизнь без семьи и флота лишилась всякого смысла. Великий человек возвратил меня к Богу, сказал Марко. И между прочим, этот человек — папа. Я много раз встречался с ним лично. Не понял. С папой римским, ну да. С главой католической церкви, да. Если захотите, могу и вам устроить аудиенцию. Навилла смотрел на парня как на сумасшедшего. Ты можешь устроить мне аудиенцию у папы? Марко похоже обидился. Понимаю, вы большая шишка адмирала все такое. Вам трудно представить, что какой-то инструкторишка из Севильи имеет доступ к викарию Иисуса Христа. Но я не вру. Я могу устроить вам встречу с ним. Возможно, он и вам поможет вернуться в церковь, как мне. Авила повис на брусьях, совершенно не представляя, что на это ответить. Он боготворил тогдашнего папу, непреклонного консервативного лидера, строгого традиционалиста. К несчастью, на него ополчился весь современный мир, и ходили слухи, что скоро под давлением либералов он будет вынужден покинуть свой пост. Для меня, конечно, большая честь встретиться с ним, но... Хорошо, прервал его Марка. Постарайся завтра это устроить. Но Авилла не укладывалась в голове, что на следующий день он окажется в святая святых, с глазу на глаз с великим человеком, который с высоты своего авторитета преподаст ему самый главный в жизни урок веры. Путей спасения много, все прощения не единственный путь.